Лукас вздохнул. Но, ну, э, у меня вроде бы как есть слабость нарушать клятвы. Он показал на маленький выдвижной ящичек на хронографе, украшенный двенадцатилучевой звездой. Точно определено, что с этим закончится какой-то процесс внутри хронографа, и что-то, кажется, в этом ящичке. В пророчестве речь идёт об эссенции по двенадцати звёзде или же о философском камне. Драгоценность будет одна. наполнит воздух ароматом времени, только один останется для вечности. И это вся тайна, разочарованно сказала я. И снова что-то приблизительное и запутанное. Ну что ж, если собрать вместе все намёки, то оно достаточно конкретное. Лечит все заразы и дряхлости под двенадцати звёздами исполнится обещание. Правильно использованная эта субстанция должна быть в состоянии лечить многие болезни человечества. Ну что ж, это уже звучало получше. Ну, ради этого все затраты стоят того, пробормотала я, и при этом подумала о мании таинственности хранителей и сложных правилах и ритуалах. При таких обстоятельствах их можно было понять, все их важней, чем я. И ради такого чудо-лекарства стоило даже подождать парочку столетий. А за то, что он все это выяснил и вообще сначала сделал возможным, граф де Сен-Жермен заслужил респект и признание. Если бы только он не был таким малосимпатичным типа. Люси и Пауль, между прочим, очень сомневаются, что философский камень действительно то, во что мы должны верить, сказал Лукас, словно угадав мои мысли. Они говорили, что тот, кто не побоялся убить своего собственного прапрапрадедушку, совершенно не обязан иметь в виду благополучие всего человечества. Он откашлялся. Уже перестало кровить. Ещё нет, но постепенно уменьшается. Я вытянул руку вверх, чтобы ускорить процесс. А что мы будем делать теперь? Может, мне стоит прямо сейчас его испробовать? О небо, это же не машина, на которой можно поездить для пробы, сказал Лукас и поднял руки кверху. А почему бы и нет, спросила я. Разве не в этом была вся идея? Ну да, ответил он, изобрнув свой толстый фолиант, который он прихватил с собой. собственно, ты права, во всяком случае мы можем в этом убедиться, хотя у нас и не так уж много времени. Неожиданно он вовсю загорелся. Он наклонился над раскрытым фолиантом. Мы должны обращать внимание на то, чтобы не выбрать дату, когда ты объявишься после какого-нибудь заседания или встретишься с каким-нибудь из девилеров. Они элапсировали в этом зале многие, многие часы своей жизни.